Предисловие. История Византийской империи принадлежит перу крупного французского византиниста Шарля Диль. В этой книге, вышедшей в свет в 1919 году, затем неоднократно переиздававшейся, автор поставил своей задачей изложить весь тысячелетний ход византийской истории в виде серии последовательных очерков, соответственно, периодами на, которых, на которые он делит историю Византии. Из-под его пера живо предстают перед глазами читателя периоды подъема и упадка Византийской империи, ее многогранная культура, та первостепенная роль, которая ей принадлежала международной жизни европейского средневековья. Диль дает яркие характеристики отдельным выдающимся императорам и деятелям византийской истории. Но, к сожалению, он чрезвычайно мало останавливается на социально-экономической истории Византии, его изображений Ход византийской истории кажется зависящим прежде всего от личных качеств правителей империи, а затем уже от внешних обстоятельств. А быт народа, социально-экономическая жизнь страны находит у него слабое отражение, что приводит, естественно, к целому ряду ошибок в изложении фактов политической и культурной истории. Уже само деление книги Диля основано на порочной схеме периодизации истории Византии которой грешит вообще вся буржуазная историография. Принимаемая дилем периодизации истории Византии построена на основе несущественных фактов. Главным образом на истории важнейших династий подобный подход к этой серьезной проблеме чужд научному объективному методу, так как в основе действительно научной периодизации должны лежать этапы развития общественно-экономических отношений. Историк, который пишет обобщающий труд по истории Византии, неизбежно должен решать, что следует считать началом ее истории. Дим дает свое решение этого чрезвычайно сложного вопроса. По его мнению, византийская история начинается со дня перенесения столицы Римской империи в Константинополь, ибо всего сего... С его точки зрения, этот, понимаете, самый день символизирует завершение процесса создания новой монархии, характеризуемой преобладанием влиянием восток Однако Дилл подходит к решению, поставленной им перед собой задачи, в высшей степени односторонне, основываясь на неизменениях политических и культурных, и почти не касаясь изменений социально-экономического строя. И поэтому решение его представляется малообоснованным и несколько искусственным. Ну, например, в первой главе «Перенесение столицы Берии в Константинополь возникновение восточной римской бей Гиль охватывает события за время 330-518 годов и воссоздает увлекательную живую картину ранней истории византийского государства. Ну и здесь внимание автора сосредоточено почти исключительно на политической и культурной истории. А это основной недостаток научного метода Диля приводит его к переоценке внешних влияний в истории византий В результате преобразование центрального аппарата и вторжение варваров, Религиозную борьбу 4-го и 5 веков Диль трактует как завершающие этапы эволюции, увлекших Византию к востоку. И только кризис 6-го, 5-го, 6-го веков полишал, поменю Диля, окончательному превращению ее в восточную монархию. С такой точки зрения нельзя согласиться. Несомненно, что история византий большую роль сыграла контакт с восточными государствами и народами, но рассматривать ее развитие только как приближение к востоку или отдаление от него, значит забыть, что развитие Византии шло по своим внутренним законам, и что только раскрытие этих законов может дать ключ к пониманию истории. Диль не понимает, что в основном в основе различных религиозных движений, потрясавших Византийскую империю, лежали социальные причины. Он не показывает, почему ереси способствовали сепаратизму восточных провинций Берии, так как изображает их вне связи с социальной обстановкой того времени. Шарль Диль является автором монографии о времени Юстиниана I. «Юстиниан и византийская цивилизация VI века, вышедший в свет» в 1901 году переведенный на русский язык и до сих пор, несмотря на отдельные недочеты, не потерявший своей свежести и значения для изучения этой эпохи. Неудивительно поэтому, что вторая глава настоящего очерка правления Истиньяна и Византийской империи в VI веке принадлежит к лучшим его разделам. Читатель получает здесь ясное представление, о внешней и внутренние политики Истиньяна А в византийской культуре VI век знакомится с характеристикой самого Истиниана. Но внутренняя жизнь Византии при Истиниане, освещенная Дилем, все же недостаточно глубоко. Читая эту главу, мы получаем представление, что весь ход истории Византии при Истиниане определяется личностями двух людей. Самого Истиниана и его жены Феодоры, которая, в отличие от Истиниана, больше тяготела к востоку, чем к западу. Диль излагает события таким образом, будто бы одной только личной энергией Устиниана. Было бы достаточно для того, чтобы прервать естественный ход событий, увлекший Византию к востоку. На самом деле, не смог бы осуществить Устиниан свои внешние и внутренние мероприятия, если бы он не опирался на определенные группы в господствующем классе, которые он заинтересовал в своей завоевательной политике. Диль совершенно не останавливается на борьбе партий цирка, которая оказала большое влияние на внутреннюю историю Византии при Юстиниане. Востание Ника оказывается в изображении Диля каким-то изолированным эпизодом, но совершенно не связанным с социальным протестом. С социальным протестом масс в царствовании Юстиниана Диль не осуждает внешние политики Юстиниана, который пытался восстановить Римскую империю что было предприятием явно реакционным. Он только указывает, что действия Юстиниана были обречены на неудачу из-за соответствия, несоответствия между целями и средствами. И говоря о социально-экономическом положении Византии в эпоху Юстиниана, Диль не может раскрыть причины этой неудачи, коренящейся прежде всего в том, что Юстиниан пренебрегал экономическими нуждами страны и населения. Выжимал из него последние соки на осуществление своих широко задуманных завоевательных планов. Правда, Вистинян уделял внимание развитию промышленности и торговли. Но основных, непосредственных производителей Византии, крестьян, он отдал на взрослые здания крупным магнатам. В связи с таким освещением событий действительно нельзя понять. Почему политика Юстиниана вызывала бурное возмущение народа? Диль утверждает, что римское право, кодифицированное Юстинианом и его юристами, основано на принципах социальной справедливости, общественной морали и гуманности, между тем, как в действительности римское право в момент его создания и впоследствии служило интересам господствующих классов и увековечивала социальную несправедливость. В VII веке Византийская империя пережила один из самых серьезных кризисов в своей истории, когда под угрозу было поставлено само существование ее как государства. Этому периоду посвящена третья глава книги Диля «Династия Иераклия» Арабская опасность и преобразование империи в VII веке. Дель в связи со своей общей концепцией чрезмерно дилезирує тиракія. Правда відлічість от от от от от острогорського, который заявляет, что глубокие этнические социальные изменения 7 века являются целиком результатом деятельности Ираклия. Примечание. Горянов, Острогорский и его труды по истории Византии. Вопросы истории. 1945 год. Номер 3-4. Страница 136. Диль показывает, что этнические и административные изменения в амперии проходили и до Ираклия, но при этом... У центра внимания Диль ставит этнические изменения. Он правильно показывает, что после потери восточных и провинций империя стала более однородной, сплоченной. Но совсем не говорит о причинах, вследствие которых восточные провинции так легко отпали от Константинополя. Не говорит о том, что они подверглись страшному социальному и национальному, а также религиозному гнету русскому византиюведению за успехи, которому он внимательно следил. Диль обязан теми попытками подхода к разрешению вопросов о значении славянства в развитии византий, которые имеются у него в отличие от других западноевропейских византистов. Но в отличие от русских византинистов, передовые представители которых широко обосновали положение о влиянии славянской эмиграции, общеустройства, прежде всего общинного земледелия славян на социально-экономическое развитие империи, Диль, признавая значение славянизации империи для ее истории, видит в этом процессе прежде всего изменение этнического состава империи. Между тем, славянские нашествия сыграли основу Прогрессивную роль социальной истории Византии, так как они способствовали ослаблению господствующего класса Византии и раскрепощению ее населения. Именно вслед за славянской эмиграцией в Византии появляется прогрессивный земледельческий закон, признанный регулировать отношения внутри свободной общины. Диль правильно указывает на прогрессивный характер эконоборческого движения, которому он посвящает следующую главу. Но он совершенно не ставит вопроса о том, что произошел ли приход к власти из Саврийской династии революционным путем. Во всяком случае, он изображает дело так, будто бы все, без исключения население Византии, приветствовало Иссавров. На самом деле, в их царстве не происходила ожесточенная социальная борьба, а иконоборчество было только внешним ее выражением. Отношения между церковью и государством не показаны Дилем с их социальной стороны. Церковь выступает у него как совершенно особая сила, а не как одна из группировок господствующего класса. <смех> не отмечает Дилль и значение восстания Фомы Славянина, рисуя его как один из эпизодов анархии, царившей визотений в течение 20 лет. Византийская национальность, которая, как заявляет Дилль, возникла в 8 веке, на самом деле, никогда не существовало. Византия представляет собой конгломерат различных народов. Ну, можно ли говорить только о большом или меньшем единстве правящего класса? Но он не представляет собой всего народа. Известно, что разнородность национального состава Византии была за одной из причин непрочности империи. Эпохи Македонской династии 867-1081-й Посвящена пятая глава настоящей книги, представляющая собой краткий, но содержательный обзор внешней политики македонских императоров тех времен, которых империя добилась в это время. Вслед за русскими византинистами Диль признает, что весь ход социально-экономического развития Византии вел к победе крупной феодальной знати Вместе с тем, он идеализирует и Македонскую династию в целом, и отдельных ее представителей в частности. Он изображает их всех энергичными людьми с твердой волей, государственными деятелями, воодушевленными мыслью о величии империи, знаменитыми полководцами, способными администраторами, которым удалось превратить этот период в эпоху подлинного возрождения, в один из самых славных моментов длительной истории Византии. Бесспорно. Отдельные императоры Македонской династии были выдающимися правителями. Однако советские историки внесли такие существенные поправки в оценку и деятельность этой династии. Ее приход к власти отражает победу реакции после разгрома движения народных масс и поражения иконоборческого движения. Македонская династия способствовала дальнейшему закрепощению свободного крестьянства, централизации государственного аппарата, завершила разгром городских политических организаций, поставила городские ремесленные цехи под строгий обраменительный контроль со стороны государства. Внешние же успехи Македонской династии были непрочны, поскольку для их достижения императоры напрягли до предела таки все силы народа, но ничего не сделали для облегчения его положения. Поэтому укрепление императорской власти который отдельно объясняет провязанность народа к императору и проникновением в массы идей и законности на самом деле объясняется лишь большой сплоченность господствующего класса боявшегося народных восстаний и жестоко их подавлявших вместе с тем нужно так и сказать что в таких условиях господствующий класс мог продержаться только ценой непрорывных внешних войн носивших такие ярко выраженный рационный характер Диль совершенно неправ, когда он положительно оценивает завоевание Болгарии и Византии. На деле оно привело к жестокому гнету византийских феодалов над болгарскими христианами и к подавлению самостоятельной баргарской культуры. В шестой главе книги Диля посвящена эпохе Камнинов 1087-1204. Крупнейший русский византинист Ф.И. Успенский доказал, что время династии Камнинов, особенно Мануила I Камнина 1143-1180, было периодом завершения феодализации Востока, периодом окончательного оформления земельных отношений на основе прочной и зависимой земледельческого класса. ф и Успенский, значение византийской южнославянской пронии, Сборник статей по славяноведению, составленный и изданный учениками в и Ломанского к 25-летию его ученой деятельности. Санкт-Петербург, 1883 год. Камнины были крупным феодальным родом. Их приход к власти ознаменовал победу феодальной аристократии. Камнинам приходилось действовать в чрезвычайно сложной международной обстановке. В конце XXII века образовалась независимая Сербия, и было восстановлено Болгарское царство, сброшив с себя иго-византийского господства. Дела Балканского полуострова активно вмешивалась в Венгрии, и камнинам, особенно Венуеву Первому, приходилось вести с ней постоянную борьбу. Напряженная политическая обстановка сложилась и в Азии, где успехи турков-сельджуков лишили Византию большинства ее владений. Обстановка осложнялась для Византии и начавшимся в эту эпоху крестовым походом, путь которых лежал через территорию Византийской империи. В этих условиях камняным приходилось искусно лавировать, пытаясь завербовать крестоносцев на службу империи и использовать их на отвоевание Азии для Византии. Диль довольно подробно останавливается на изложении всего хода международных событий, которые в конечном счете уже при преемниках камненов династии ангелов привели к четвертому крестовому походу и захвату Константинополя и основанию Латинской империи Востока, что более чем на полвека прервало существование Византийской империи. Особенно удачно освещена у Диля внешняя политика, Мануила I Камнина, западнические увлечения которого ослабили Византию на востоке и в значительной степени подготовили катастрофу 1204 года. Однако в этом разделе мы находим некоторые положения, с которыми нельзя согласиться. Излагая события на Балканах и говоря о движениях богомилов, Диль квалифицирует все это как чисто религиозную оппозицию. Между тем, религиозная ересь – была лишь внешней формой, за которой скрывался антифеодальный характер социального движения низших классов. Кроме того, движение богамилов носило также характер национально-освободительного движения, направленного на свержение византийского господства в Болгарии. Обе эти черты движения богамилов у Диля совершенно отсутствуют. Диль пишет далее что Мануил I Камнин подчинил сербов византийскому господству и поставил там правителем Стефана Неманию, который, в общем, проявлял себя по отношению к Византии покорным вассалом Это утверждение противоречит исторической истине. Имя Стефана Немании связано с первыми шагами на пути к образованию независимого сербского государства. При нем были заложены прочные основы полного освобождения Сербии от византий Его преемники, вступая временами, в союз с борющимися болгарскими народами завершают в конце XII века, то есть непосредственно после Мануила I Камнина, процесс образования независимого сербского государства, которое впоследствии играет все большую и большую роль в расстановке сил на Балканском полуострове. Внутренняя история Византии в эпоху Камнинов освещена в книге Диля совершенно недостаточно. Как мы уже отмечали, время Камнинов было периодом завершения процесса феодализации империи, поэтому был бы чрезвычайно интересен анализ расстановки классовых сил, показ развития форм крупного феодального земледенчика, владения, а также развитие форм зависимости византийского крестьянства. Между тем, Диль ограничивается вопросами реорганизации армии, некоторыми деталями развития государственного аппарата и более широкого освещение заслуживает и культура Византии в эпоху Камнино. В конце шестой главы Диль излагает события 1180-1204 год когда после династии Камнино, слабой династии ангелов, пришлось столкнуться с армиями крестоносцев. К этому времени относится правление Андроника I Камнина, 1182-1185 одно из интереснейших личностей На византийском поискоте Передя к власти в результате переворота Андроник Камнин попытался Повести решительную борьбу С византийскими феодалами Причем вырывая беденство Мелся опереться на низшие слои общества Приводя ряды разумных реформ Административного аппарата Умничая налоговое бремя крестьянства Однако правление Андроника Камнина изложенную у Диля буквально в нескольких словах, вследствие чего произведение андоником «Попытка перестройки аппарата империи» представляется вроде бы как мало обоснованным. Седьмая глава книги Диля посвящена Латинской империи, Никейской империи и другим греческим центрам, образовавшимся на территории Византии после четвертого крестового похода. Этот период истории Византии с 1204 по 2061 еще недостаточно изучен, но автор, умело отобрав из специальных монографий, посвященных этому времени наиболее важные факты, представил читателю красочную картину образования греческих центров на развалинах Византии и их борьбу за восстановление Византийской империи. Хорошо показана сложная международная обстановка, в которой никейским императорам приходилось вести борьбу, увенчавшуюся в конце концов успеха Некоторые латинские государства, например, Ахейское княжество, продолжили существовать и после восстановления Византийской империи в 1261-м. Значительную часть своих владений сохранила восстановленная Византия и Венеция. В этой главе дель дают краткое, но яркое описание периода, когда на византийской почве перемешивались западная и восточная культура, нравы и обычаи, формы общественного устройства и быта. Тем не менее, в этот небольшой отдел тоже вызывает ряд замечаний. Так Диль чрезмерно прекращает внутреннее состояние Ахейского княжества, которое, по его словам, было цветущим государством Латинского Востока. Пользовался исключительным благосостоянием, полным спокойствием и замечательным согласием с греческими подданными. Это утверждение противоречит тем сведениям, которые мы, например, встречаем в источниках того времени, в частности, марейской хроники, которую Диль неоднократно использовал в своих работах. Как в других латинских государствах Востока, образовавшихся в результатах Четвертого Крестового Похода, так и в Ахейском Княжестве местное население не смирилось перед латинскими завоевателями. На протяжении всей истории этих латинских государств, Мы имеем сведения о непрерывных восстаниях народных масс против латинского господства. Так что о быстрой ассимиляции местного населения, отмечаемой Дилим, говорить не приходится. В жизни латинских государств на византийской территории видная роль принадлежит Франции XIII века. Эта связь средневековой Франции с Византийским Востоком XIII-XIV века толкнуло многих историков на службу французскому империализму, побудив их обосновать его притязания на Ближнем Востоке, той ролью, которую играла Франция в XIII-XIV веке в Восточном бассейне Средиземноморья. Дань преклонения перед французским империализмом отдает идиль, когда говорит о влиянии, которое оказывала отдаленная Франция XIII века на эту греческую страну завоеванную оружием так быстро ассимилировавшуюся. История Византийской империи при пелиологах 1261-1453 освещена в последней восьмой главе книги Диля. восстановленной империя во многом отличалась от прежней Византии. Ее владения оставались лишь территории северо-западной части Малой Азии. Часть Фракии и Македонии во главе с Фессалоникой и некоторые острова Эгейского моря. Империя была истощена в финансовом и военном отношении. А между тем ей приходилось иметь дело с усилившейся Сербией, которая в 14 веке, особенно при Стефане Душане, играет на Балканском полуострове роль первостепенной державы. Но особенно грозной была непрерывно нараставшая опасность со стороны турок-османов. Если никейские императоры в своей внутренней политике стремились ограничить и обуздать стремление феодалов к децентрализации, то приход к власти палеологов обозначал окончательную победу крупной землевладельческой феодальной знати, когда были отброшены всякие попытки приостановить развитие крупного светского и церковно-монастырского землевладения. Эпоха палеологов – золотой век византийского феодализма. История поздней Византии наименее изучена в научной литературе. По византийведению среди многочисленных трудов Диля мы встречаем отдельные этюды по истории Византии этого периода. И в числе задач, которые он выдвигал перед учеными-византиистами, он настойчиво повторял требования предпринять рад монографических исследований по изучению Византии в эпоху палеологов. Время Михаила VIII 1261-1282 основателя новой династии Дили считает началом возрождения Византии, его смерть – началом быстрого, непрекращающегося упадка империи. Подобная оценка Михаила VIII беспрерывно является преувеличением его роли в византийской истории. Безусловно, Михаил VIII был способным правителем, ловким дипломатом и талантливым полководством. Но этот узурпатор – Пасавшийся восстаний и дворцовых переворотов, вынужден был идти на постоянные уступки знатель, духовенству, вождям. Он совершал ряд ошибок в организации армии, в религиозной политике, в устройстве финансового аппарата, чем в значительной степени подорвал силы империи. Поэтому неправильно бы было искать причины упадка только в деятельности его преемников Одним из центральных событий эпохи палеологов было восстание зелотов. Так как у Диля это движение освещено поверхностно, мы считаем необходимым сказать о нем несколько слов. Правильно отмечая, что борьба между крупным, феодальным и мелким крестьянским землевладением была основной. основным содержанием внутренней истории Византии в эпоху палеологов, Диль не связывает этого положения с движением зелотов. Нужно отметить, что революционное движение зелотов было движением не только крестьянства, но и городских низов. Это восстание не было изолированным и ограниченным только территорией Фессалоники, как это выглядит у Диля. Оно распространилось по многим городам и областям империи, где возникло несколько революционных центров. Зелоты имели программу социально-экономических мероприятий, целью которой было полное преобразование общественного строя империи. Эта программа включала в себя конфискацию имущества монастырей. Отмену их иммунитетных прав, конфискацию земельных владений феодальных магнатов, облегчение поддатного бремени крестьян, отмену задолженности ростовщика, уничтожение сословных имущественных ограничений для занятия должностей и так далее. Эта программа носила прогрессивный, демократический, антифеодальный характер. И можно сказать, что именно поражение восстания зелотов, пытавшихся возродить империю, а не конец правления Михаила VIII, повлекло за собой упадок империи, от которого она уже больше не смогла оправиться. Более подробно о восстании зелотов смотри «Горянов», «Восстание зелотов в Византии», «Автори Феррат», «Известие Академии Наук СССР», «Серия История и Философия», Том 3, номер 1, страница 92-96, 1946 год. В дальнейшем Диль сообщает основные факты из истории последних лет Византии до захвата Константинополя турками. В заключении дает обзор византийской культуры в эпоху палеологов. Это последний вспышки литературного и художественного возрождения в Византии. Но он не объясняет этого явления, которое еще ждет своего исследователя. Применение сравнительно исторического метода исследования, высокая техника изучения источников, обогащения науки многими неизвестными до него источниками, позволила Диле внести ценный вклад в изучение истории Византии, и искусства и культуры. Однако идеалистический позитивизм и эклиитизм Диля, пренебрежительное отношение к социально-экономической истории, подчинение его научного творчества, теории равноправных факторов, зачастую приводили его к идеализации истории Византии. Выдвигая на первый план значение Византии как носительницы куль... высокой культуры, подобно многим другим буржуазным исследователям, умалчивая то Византии как о государстве, где был отчетливо выражен характер восточного деспотизма, где церковь всегда боролась со всеми проявлениями передовой общественной мысли, где государственный аппарат целиком был поставлен на службу эксплуатации, Широких народных масс, где долго сохранились пережитки рабства, а в раннее время и политическая форма рабовладельческого государства, что делало еще более невыносимым условия жизни непосредственных производителей. Указанные недостатки книги Диля будут особо-таки заметны советскому читателю, знакомыми с трудами выдающихся русских византинистов и в первую очередь Василевского и Успенского, которые внимательно исследовали социальную жизнь Византии и добились таки в этой области результатов, поставивших русские византиеведения на первое место в мире». Советские византинисты, в основе работы которых лежат марксистский метод исторического исследования, продолжают лучшие традиции классического русского византиведения критически воспринимая, перерабатывая его научное наследство. Трудами советских ученых создана строго научная концепция истории Византии, базирующая на руководящем указании Иосифа Виссарионовича Сталина, о том, что первейшей задачей исторической науки является изучение и раскрытие законов производства, законов развития производительных сил и производственных отношений, законов экономического развития общества. Садитесь пока. Примечание. И Иосиф Исарионович Сталин Вопросы о ноленинизме, издание 11, страница 552. Только на этой базе возможно научно-правильное построение истории народов и их политического развития, в том числе и истории Византии, история византийского феодального общества. В этом направлении советское византиевидение достигло больших успехов. Советские историки выяснили, что история Византии Это не история отдельных, хороших, дурных, или талантливых, или бездарных правителей. Что основное содержание – это не смена каких-то там оторванных от социальной жизни, культурных форм. Они показали, что в основе закономерности развития византийского общества лежат развитие производительных сил страны, вызывавшие изменения социального строя. Они показали, что религиозная борьба, которая так ожесточенно велась на отдельных этапах истории Византии, представляет собой не что-то иное, как отражение реальной социальной борьбы между отдельными классами, и группами византийского общества. Советские историки показали, что в истории Византии первостепенную роль играли народные массы, что только те успехи византийских государей были прочными, которые основывались на улучшении положений масс, блестящую завоевания Юстиниана, императоров Македонской династии, оказались построенными на песке, потому что производились в условиях страшного угнетения народных, масс критически перерабатывая на базе марксистско-ленинской методологии выводы буржуазных ученых, в том числе и диля, советское византиеведение создало новую и научно-правильную концепцию истории Византии. Аминь.